Преобладающая часть русского населения субъективно считает себя нездоровой. По данным социологических обследований, в Российской Федерации считают себя здоровыми 31% сельских жителей и 23% горожан. Такое субъективное восприятие своего здоровья связано не только с высокой заболеваемостью и плохим самочувствием, но и с неполноценностью питания и неподходящими условиями труда. В начале 90-х годов снизилось потребление практически всех продуктов питания. Дефицит полноценных белков составлял 250 грамм, витаминов А и В – 30%, витамина С – 50%. При этом, даже по официальным заниженным данным, 11% проб пищевых продуктов не соответствовали стандартам качества. До 5% всей провизии в России содержали тяжелые металлы сверхпредельно допустимой концентрации. Не лучше обстояли дела и с питьевой водой. Почти половина воды, подаваемой населению, не отвечала гигиеническим нормативам. Каждый год в России происходило 75 тысяч прорывов водосетей. Возникавшие в связи с этим вторичное загрязнение питьевой воды стали причиной вспышек инфекций в Удмуртии, туве Кировской и Ивановской областях. Установлена прямая связь между химическим загрязнением питьевой воды в Амурской, Курганской, Кемеровской, Новгородской областях и в Мордовии с возникновением там массовых заболеваний центральной нервной системы, нефритов, гепатитов, токсикозов беременных, а также с увеличением количества мертворожденных и младенцев с врожденными аномалиями. Потребность населения в лекарствах В начале 90-х годов, по официальным данным, обеспечивалось на 70%. Всего на 30% обеспечивалась потребность в спортивных сооружениях, многие из которых при новом режиме были закрыты. За 1982-1992 годы количество спортсменов, не считая профессионалов, занимающихся спортом за деньги, сократилось с 23,9 миллиона человек, До 10 миллионов человек. За три первых года космополитического режима 1991-1993 годы потребление алкоголя в России возросло в три раза, наркотиков в пять раз. Если в 80 годах насчитывалось 4,6 миллиона алкоголиков, то в середине девяностых не менее 8 миллионов представленном на рассмотрении Государственной Думы в бюджетном послании, облагаемой налогами в 1995 году, объем произведенной и импортированной алкогольной продукции определён в 373 миллиона декалитров, без учёта контрабанды и самогона. Это составляло примерно 24 литра на душу населения в год. По данным Госкомстата Российской Федерации, в отравлений алкоголем Только за 1993 год выросли в России у мужчин в 1,6 раза, женщин – в 2 раза. При этом 45,5 тысяч человек скончалось. Рост смертности составил по сравнению с 1992 годом 1,7 раза. Смертность от хронического алкоголизма возросла у мужчин в 2,5 раза, у женщин – в 3,3 раза. Средняя продолжительность жизни русских людей упала с 70 лет до 69 лет, по данным на 1993 год. По этому показателю Российская Федерация еще в 1991 году оказалась на самом последнем, 34-м месте в Европе. Продолжительность жизни у нас стала на 10 лет меньше, чем в западных странах. До 60 лет доживает лишь 70% мужчин, вступивших в трудоспособный возраст. В критическом состоянии оказалась природная среда большей части областей, населенных русскими. По данным, приводимым в Государственном докладе о состоянии окружающей среды в Российской Федерации за 1992 год, бактериальное и вирусное загрязнение практически всех главных рек России, включая бассейны Волги, Оки, Камы, Дона, Кубани и Оби, в десятки и сотни раз превышают допустимую величину. В той же степени поражена и воздушная среда России, прежде всего в городах. Только 15% горожан дышат воздухом, который соответствует гигиеническим нормативам. 50 миллионов человек испытывают воздействие целого букета вредных веществ в концентрациях 10 ПДК. К ним нужно прибавить еще 60 миллионов сограждан, которым повезло чуть меньше, и они получают всего 5 ПДК. Однако в Российской Федерации еще 84 города, для которых 10 ПДК – не предел. Кстати говоря, к их числу относятся и столица. Промышленные выбросы загрязняют, разумеется, не только атмосферу и воду. Однако в докладе подчеркивается, что данные по объему производственных отходов не могут рассматриваться как достоверные, так как государственная статистика, равно как и отчетность по отходам, просто-напросто отсутствует. Тем не менее, общее количество накопленных на территории Российской Федерации отходов оценивается в 50 миллиардов тонн, которым прибавляется ежегодно еще 4,5 миллиарда. Под отходами погребены более 250 тысяч гектар земли. На территории Российской Федерации оказалось около 70% токсичных промышленных отходов бывшего СССР, что составляет более 1,6 миллиарда тонн. Они хранятся, размещаются в отвалах и свалках, занимающих более тысячи гектаров в Мурманской, Оренбургской, Тюменской, Челябинской областях и Красноярском крае. Между тем, в России нет ни одного предприятия по обезвреживанию и захоронению таких отходов которая бы полностью отвечала современным требованиям. Особо острая ситуация сложилась с радиоактивными отходами, которые в большинстве своем находятся в хранилищах и могильниках, не отвечающих современным представлениям о безопасности. Всего по предварительным подсчетам в пределах России наиболее неблагоприятное экологическое положение отмечается на площади в 2,5 миллиона квадратных километров, что составляет 15% территории всей страны. На российской территории насчитывается 13 регионов, где экологическую ситуацию можно расценивать как критическую. Авария на Чернобыльской АЭС обернулась для России загрязнением части Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ленинградской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Пензенской, Смоленской, Ульяновской областей и Мордовии. На пострадавших территориях находятся 7700 населенных пунктов и проживают около 2,5 миллиона человек. В Брянской, Калужской, Тульской, Орловской областях выделены так называемые зоны отчуждения, отселения и зоны с правом на отселение, в которых проживают около 440 тысяч человек. К началу 1992 -го года, В Российской Федерации на медицинском учете состояли 1 млн 366 742 человека, подвергшиеся радиационному воздействию в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Выживаемость русских достигла критической отметки. Рассчитываемый экспертами ЮНЕСКО и Всемирной Организации Здравоохранения коэффициент жизнеспособности наций, измеряемый по пятибальной системе, составлял для Российской Федерации 1,4%. Согласно критериям и разъяснениям ЮНЕСКО ВОЗ, балл ниже 1,4 указывает на то, цитата, что любая помощь таким странам бессмысленна. Физиологическая и интеллектуальная агония населения может продолжаться вечно. Нация с таким коэффициентом жизнеспособности уже не имеет внутренних источников поступательного развития и иммунитета. Ее удел – медленная деградация. «Национальное правительство должно срочно изменить свою социально-экономическую политику и не менее 80% бюджетных средств направлять на социальные и экологические цели». Конец цитаты. Балл ниже 1,5 означает также, что население страны все более восприимчиво к инфекциям и болезням и характеризуется возрастающим уровнем нетрудоспособности. А личная и творческая индивидуальность населения постоянно снижается. Всемирная организация здравоохранения и ЮНЕСКО именуют этот процесс обезличиванием и дебилизацией. Генетическое здоровье русских людей находится в критическом состоянии. Принято считать, что заболевания, обусловленные генетическими нарушениями, затрагивают не менее 10% от общей численности населения. По данным исследований Института общей генетики РАН, патологенное воздействие окружающей среды на наследственный аппарат создает угрозу существования биологически полноценного населения. Огромную тревогу вызывало стремительное увеличение числа самоубийств. В 1991 году убили себя 39 тысяч россиян, в 1992 уже 46 тысяч. Это самый высокий показатель в мире.